Глава 96-я Мемориал Франклина Долану Рузвельта представлял собой один из крупнейших мемориалов в стране. С парком, водопадами, скульптурами, беседками и бассейном, четырьмя галереями под открытым небом, Каждая из галерей символизирует один из четырех президентских сроков выдающегося политика в мире от мемориала с выключенными огнями над городом вился вертолет каева уорор в городе с таким количеством важных персон и средств массовой информации вертолеты в небе казались столь же обычным делом как птицы дельта один знал что до тех пор пока он будет держаться в стороне От защищенного пространства над Белым домом он не привлечет к своей машине ни малейшего внимания. Тем более, что долго он здесь не задержится. Дельта-1 завис на высоте 2100 футов неподалеку от неосвещенного мемориала и внимательно сверил координаты. Потом взглянув влево, Дельта-2 настраивал телескопическую систему ночного видения. На экране изобразилась зеленоватая картинка главного входа в мемориал. Территория была пустынна. Теперь предстоит ждать. Это убийство не останется незамеченным. Существуют на свете люди, которых нельзя ликвидировать тихо. Независимо от способа, последствий не избежать. Начнутся расследования, дознания. А в таких случаях лучшее прикрытие – это как можно больше шума. Взрывы, пальба и дым заставят всех решить, что кто-то кому-то что-то доказывает. И первым на ум придет терроризм. Особенно в том случае, если цель – высокопоставленный чиновник. Дельта-1 изучил изображение густо засаженной деревьями территории под вертолетом. И автомобильная стоянка, и главный ход пока еще пустовали. Хотя мемориал находился в черте города, выбранным место чрезвычайно умно. В этот час здесь никогда никого не бывает. Дельта-1 отвернулся от дисплея и взглянул на оружие. Система half отличная подспорья для подобных дел. Бронебойная ракета с лазерным прицелом обеспечивает возможность быстрой, четкой, легкой работы. Снаряд попадает точно в лазерную метку, обозначенную наблюдателями на Земле, другим самолетом или вертолетом, или же самим охотником. Сегодня ракета будет направляться автономно с помощью лазерного искателя объектива, установленного на мачте. Как только видоискатель Каевы пометит цель лазерным лучом, ракета half сама определит нужное направление, поскольку действовать система может здесь с Земли и с воздуха, Для сегодняшней операции вовсе не обязательно было задействовать вертолет. Кроме того, система half получила в широкое распространение среди торговцев оружием на черном рынке, а потому версия терроризма появится непременно. «Машина», — коротко произнес «Дельта-2». «Дельта-1» взглянул на дисплей. Трудно различимый в темноте. Дорогой черный автомобиль точно в назначенное время появился на подъезде к мемориалу. Такие машины типичны для крупных правительственных ведомств. вехав на территорию, водитель погасил фары. Машина сделала несколько кругов и остановилась возле небольшой группы деревьев. Дельта-1 наблюдал за изображением на дисплее, а его товарищ нацеливал телескопический ночной объектив на боковое окно со стороны водителя. Через мгновение появилось лицо человека. «Дельта-1» нервно выдохнул. «Цель намечена», — произнес «Дельта-2». «Дельта-1» еще раз взглянул на дисплей ночного видения, испещренный сеткой координат, и ощутил себя снайпером, целишимся в королевскую персону. «Да, цель намечена». «Дельта-2» обернулся к электронному оборудованию левого борта и привел в действие лазерный видоискатель. Внизу, на расстоянии 2000 футов, на крыше автомобиля появилась невидимая водителю световая точка. «Цель определена», — доложил он. «Дельта-1» глубоко вздохнул и нажал кнопку. Внизу, под фюзеляжем вертолета, раздалось резкое шипение. Через секунду машина на стоянке под деревьями превратилась в ослепительный огненный клубок, разметая по всей округе куски искаженного металла. По дороге покатились горящие колеса. «Чисто сработано!» Удовлетворенно произнес «Дельта-1», направляя вертолет в сторону от места событий. «Свяжись с контролером» меньше чем в двух милях от места происшествия президент закхарни собирался ложиться спать пули непробиваемые окна резиденции толщиной в дюйм поглощали любые звуки харни не услышал взрыва